Глава десятая. Колумбы походным строем. На завтра оказалось, что Кирьянов как в воду смотрел. Всё произошло без оборалов и завывания сирен боевой тревоги, хотя таковая здесь, как выяснилось, имелась. Сразу после завтрака, шибко исчез ненадолго, а потом явился какой-то очень уж озабоченный и объявил, что труба зовёт. Неожиданности начались вскоре. И первое заключалось в том, что в коптёрку вместе с ними получатель скафандер пришёл штандарт полковник Зорич во время последовавшего короткого перекура. Кац шёпотом сообщил Кирьяну, что это не просто, что отец-командир собственной персоной возглавляет группу лишь в исключительных случаях, каковых лично Абрам Соломонч за 3 года своей службы помнит всего 4. И это были не самые опасные задания. Порой даже нельзя было понять, в чём же они, собственно говоря, заключались. Однако то, что они представляли собой нечто из ряда вон выходящее, Кац знает совершенно точно и готов дать в том честное жида масонское. Остальные старшего капитана немногословно поддержали. Никаких пушек Митрофаныч им на сей раз не выдал, и они зашагали в соседнее здание на стартовую, лишь с небольшими сумками, где совсем немного места занимали скафандеры, в сложенном виде удивительно компактные, чуть ли не в кулаке зажать можно. Переброска вообще-то была стандартной, если не считать, что с ними на сей раз не было ни Митрофаныча, ни шофёра Васи. Восьмиром они прошли в центр небольшого зала на жёлтую мишень в точности такую, как тогда в аэропорту. Принципиальное отличие заключалось в том, что за небольшим пультом не было похмельного мужичка, а сидела там симпатичная брюнетка в идеально подогнанной униформе, та самая пассия проныры Каца. Она и повернула рубильничек совершенно будничным жестом. И они после длившегося миг выпадения из всякой осязаемой реальности оказались на какой-то планете, где небо было почти голубым. Не наблюдалось ни ветра, ни облаков, а окружающий пейзаж представлял собой скучную равнину с пучками бурой травы лишённую всяких техногенных признаков разумной деятельности из таковых обнаружилось лишь невиданное прежде тачка в виде овальной платформы с дюжиной сидений накрытой прозрачным колпаком который управляла осьминогоподобное создание в соответствующем скафандре Блестящий шар и полдюжины гибких чешуйчатых чехлов для щупальц. На гостей оно обратило внимание не больше, чем водитель земного автобуса на каждодневных пассажиров. А впрочем, они тоже держались соответственно. точка поднялась в воздух и, набрав высоту, вместо того, чтобы лечь на горизонтальный курс, продолжала вертикально переть в небеса, всё увеличивая скорость, но при этом волшебным образом не чувствовалось ни малейшей перегрузки. Не прошло и минуты, как небо вокруг потемнело, стало фиолетовым, а там и чёрным. На нём явственно засверкали звёзды. Летательный аппарат в два счёта вышел на орбиту, избавив скорость, направился к огромному блестящему шару с несколькими прямоугольными выступами, парившему в космическом пространстве. Кирьянов ощутил приближение чего-то необычного. Он видел, как сослуживцы у краткой переглядывались, пожимали плечами. хмурились и обменивались многозначительными взглядами. Кажется, он понимал причину, знал уже достаточно. В подавляющем своём большинстве межпланетные, межзвёздные и межгалактические перелёты происходили без всякого выхода в космос, без всякой дополнительной техники, исключительно с помощью станций переброски на планетах. встал в круг, не успел удивиться, оказался за 3 девять миров. Агрегаты вроде этой орбитальной станции знаменовали нечто уникальное. Тачка на полном ходу вошла в ближайший прямоугольник, оказавшийся чем-то вроде шлюза, влетела сквозь радужную завесу, в долю секунды погасив скорость. Опять-таки пассажиры этого не ощутили вовсе, опустилась на металлическую ребристую поверхность. Тут же откинулась прозрачная овальная дверца, и осьминог в скафандре, точнее его транслятор, ровным голосом напутствовал. «Счастливо, ребятам!» Отец-командир первым вышел под свой чатый потолок, за ним цепочкой потянулись остальные. В стене с едва слышным щелчком образовалось овальное отверстие наподобие двери, и вошёл несомненный гуманоид в блестящем скафандре без шлема, чертовски похожий на землянина, всякие мелочи вроде фиолетового отлива волос и иной формы ушей и разреза глаз не следовало принимать в расчёт. Нельзя быть таким уж привередливым. После пилота осьминога такой вот гуманоид представал братом родным. Добро пожаловать, сказал он вежливо, но исключительно по-деловому. Я старший капитан Стивест, командир станции. Научная группа уже на стартовой позиции. Пойдёмте. И предупредительно отступил на шаг, указывая дорогу, не единого лишнего слова. Ни единого постороннего жеста. Надо полагать служака опытный, вроде штандарт полковника или шибко